Вызвана не столько гипотезой Лауды, сколько тем, что он не обсудил ее предварительно с коллегами, а пришел прямо к нему самому. Несмотря на все узы, объединившие их с экипажем, ученые образовывали, однако, что-то вроде «государство в государстве» и придерживались определенного неписанного кодекса поведения. Главный кибернетик Кранотос поинтересовался, каким образом, по мнению Лауды, туча, лишенная интеллекта,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 без использования версии ее разумности ответил кранотос ведь нас не ограничивает бритва кама нашей задачей по крайней мере сейчас является создание не такой гипотезы которая наиболее эффективно объяснила бы все а такой которая обеспечивала бы максимальную безопасность действий поэтому правильнее признать что туча может обладать разумом это более осмотрительно в этом случае мы будем действовать осторожнее если же вслед за лаудой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 Они знали силовые поля Кондора и, следовательно, могли научиться приемам нападения, но ничего подобного не сделали. Либо туча глупа, либо она действует инстинктивно.